Глава шестнадцатая. Теперь ты знаешь все. Но это не все. В этой книге есть информация о происхождении диабета, о том, что происходит с организмом, разобраны основные проблемы, с которыми сталкиваются люди твоего возраста, у которых диабет. Однако самое главное, она может подсказать тебе, как находить пути решения, не отчаиваться и верить в тебя. Небезразличные врачи Современные методы лечения и поддержка семьи и друзей помогут сделать управление твоими значениями сахара крови и состоянием эффективным и менее обременительным. Каждый шаг, сделанный на пути к собственному здоровью и благополучию, приближает тебя к жизни без ограничений сейчас и в будущем. Прислушайся к рекомендациям своего врача. Они действительно могут стать важным ориентиром в мире рационального питания, физических упражнений, и контроля уровня сахара крови здоровый образ жизни шанс стать на шаг ближе к свободе и к самореализации книга о диабете закончилась а твоя история с новыми знаниями только начинается в своем путешествии ты не одинок и все твои усилия смелость и открытость новым знаниям будут вознаграждены сахарный диабет это серьезное испытание Но он не определяет всю жизнь и не определяет, кто ты. Книгу Сахарный диабет по твоим контролем, Евгении Соколовой читала я, автор. Специально для издательства Самокат.